Глава 30. Итак, что мы имеем? Ну, во-первых, меня, слабого, ебучего колеку, что изранен и искалечен везде, где только можно. И во-вторых, девушку-аутистку, что совершенно ничего не понимает, сколько бы я ни пытался что-то предпринять для установки контакта со взаимопониманием между нами. И да, тот раз, когда я у неё спросил, почему ты мне не помогла, был не единственным. Сто я только далее не предпринимал. До последнего надеюсь, что я не застрял в этом тёмном лесу с аутисткой. Но все мои разговоры, все мои попытки в невербальное общение и все мои попытки отразить всё через охватывающие меня чувства, всё это успешно уходило в пизду собаки, заканчиваясь в очередной неудачей, от осознавания которой мне становилось всё хуже. А может, это просто от продолжающейся потери крови. Хз. Да и даже думать об этом на самом деле не хочется. А вместе с этим не стоит забывать, что мы в ебаном ночном лесу, в котором даже утром даже группу из пяти человек чуть не убила какая-то хуета, похожая на белую здоровенную белку. Что же мы можем встретить сейчас ночью? Я даже представить боюсь. Из оружия у нас только сраный ножичек, которым я каким-то чудом убил того волка, чей труп валяется в паре метров от нас и обильно истекает кровью из шеи и левого уха. И чую я, что на этот запах крови совсем скоро кто-нибудь да точно прибежит, желая покушать. А это значит что? Правильно, оставаться тут надолго нельзя. И вообще, по-хорошему, надо бы уже валить». Вот только этому препятствуют аж две проблемы. То, что у меня пострадали обе ноги, из-за чего я теперь еле-еле передвигаюсь, даже взяв в виде костыли две большие палки. И вторая, куда более хуевая проблема, ебучая аутистка, которой ну никак не объяснишь, что надо бы побыстрее сваливать отсюда. А бросать ее после всего произошедшего, ну, я не хочу. Да и тем более, я же рисковал жизнью, а в итоге нихуя не получил, кроме пиздюлей и физического с моральным истощением. Да и не сильно-то мне это поможет, если на то пошло. Ведь не только один волк крововаблен. Я тоже практически полностью покрыт кровью, среди которой уже есть не только собственная, как в случае с волком, а ещё и кровь самого волка, и кровь Марии. Бля. Вспомнил о том, что произошло в подземелье, и как-то хреново стало. Так, не время для этого. Пострадать всегда успею. А вот что-то предпринять, чтобы выжить, нихуя. Так что возвращаемся к сути, а она сводится к простому выводу: нынешний расклад это полный пиздец. Во всём этом я вижу только один плюс. У нас есть свет. И уже благодаря этому мы хоть что-то до видим в этой темноте. Ну и тут есть подъёб. Он слишком, сука, яркий. И ещё в том подземелье я заметил, что этот сраный магический фонарь освещает лучше большинства самых крутых и дорогих фонарей моего мира. Но сейчас, когда из источников света есть только он, я полностью осознал, насколько же он яркий. У нас и так немного шансов на то, что нас никто не заметит из-за меня, полностью покрытого кровью. Так ещё и эта херня ещё сильнее ухудшает наше столь незавидное положение. Именно поэтому я сейчас, до того как отправиться в путь, кое-как доковылял с костылями до этой аутистки, что всё это время смотрела с лицом полного непонимания и интереса. И протянув правую руку, приподнял фонарь, став осматривать его низ в надежде найти там регулировку яркости, но тщетно. Всё, что есть снизу фонаря, лишь кнопка, которая никак не крутится и не вертится, сколько ни пробуй и сколько силы не прикладывай. Пиздец. Резюмировал я, все еще держа фонарь в руке и думая, что делать. Хотя, а что тут можно сделать? Раз его яркость не регулируется, и это само по себе представляет огромную опасность для наших, а главное, для моей жизни, то остается только одно. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау!» Боязно вскрикнула аутистка, дрогнув всем телом, отчего чуть не упало, стоило мне вырубить фонарь. А не упала она лишь потому, что я успел схватиться правой рукой за ее левую руку, при этом сам из-за этого резкого движения чуть не наебнувшись. «Тише!» Поморщившись от боли и ее крика, прошипел я, удерживая ее руку. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау!» Прокричала она, боязно осматриваясь вокруг и не обратив никакого внимания на только что сказанное мною. «Ти-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Злобно прошипел: "Я уже нихуя не тихо". Сразу же отцепившись от её руки и закрыв её рот. Она моментально замычала, запротестовала и задрыгалась всем телом, пытаясь вырваться. И учитывая моё состояние, она бы это легко сделала, если бы я в этот момент не схватился за неё второй рукой, пытаясь удержать и успокоить. А уже вследствие этого мне пришлось потерять свою последнюю нормальную опору, а учитывая, что она всё ещё продолжала дёргаться, Короче, через пару секунд мы уже летели вниз, а ещё через секунду другую лежали на земле и болезненно стонали, хорошенько приложившись головами о землю. Благо, повезло, что не об камни, а то кто-нибудь из нас мог легко от такого откинуться или потерять сознание, что так-то в нынешних условиях почти равноценно первому варианту. И пока я пытался прийти в себя, болезненно ощупывая самые болящие места, Аутистка продолжала лежать и постановать, только при этом согнувшись всем телом в позу эмбриона и заплакав. А что хуже всего, на этом она не остановилась. — Ау-а-у-а-у-а-у-а-у-а! — заорала она, громко всхлипывая. — Нет, нет, нет, блядь, только не это! Стой, стой! Подползая к ней, забив на боль, начал я пытаться успокоить ее, но... Анна от этого только будто бы громче стала орать, ещё сильнее зажавшись в позе эмбриона. Блядь, блядь, да что мне делать, нахуй? И пока я паниковал, стоя на коленках прямо перед ней, мне на глаза попался валяющийся рядом окровавленный ножик. В мыслях сразу возникла соответствующая картина, а ещё мысль: либо она, либо я. Только вот кому я пижжу? Я ёбаная нерешительная чмо, и пока мне кто-то напрямую не угрожает, хуй я смогу убить этого разумного. Тем более, она же аутистка ебучая, которая даже не понимает, что делает. Да и бросить её тоже не вариант. Это почти то же самое, что и убить самому, ведь она сама, очевидно, не выживет в таких условиях. А она тем временем всё продолжала орать громко всхлипывая. И мне кажется, или откуда-то из кустов поблизости раздались странные звуки. Надеюсь, что показалось. Но в любом случае надо бы что-то делать. А если убить её, у меня не хватит решимости, то остаётся только одно. Тише, тише, успокаивающе проговорил я, аккуратно склонившись над ней и медленно поглаживая её по голове. Сразу это, конечно же, не подействовало, но я не сдавался и продолжал пытаться успокоить её. и через пару минут, за которые я про себя уже несколько раз успел помолиться всем известным мне богам в надежде хотя бы на быструю смерть, она, наконец-то, начала успокаиваться, а ее плач, ор и всхлипы становились все тише и тише, пока она в один момент не посмотрела на меня своими зареванными глазами. — Ебать, сработало! — Так, а что дальше-то делать? — Все хорошо, — продолжил я успокаивать максимально мягким голосом, который мог выдать. — Слышишь? Всё, хорошо. И да, я отлично понимаю, что она меня не понимает. Слова на самом деле тут не имеют никакого значения. Я лишь надеюсь, что она понимает мои эмоции, а уже благодаря этому осознаёт, что я не враг ей. И судя по тому, что она постепенно успокаивается, это работает. Теперь, когда она успокоилась, можно перейти к следующей части. Я отполз от неё и подобрал ранее потерянные палки и ножик. Ножик я засунул в карман того, что осталось от спортосов. А вот на палке я вновь опёрся и кое-как, кажется, чуть не потеряв сознание в один момент, поднялся на ноги. После этого же подошёл ко всё ещё лежащей на земле и тихо всхлипывающей аутистке и протянул ей свою руку, перед этим передав одну из палок в другую руку. Но вот она смотрит на протянутую ей руку и ничего. До неё, блядь, не доходит. Сука. Так, успокоится. Вдох, выдох. Дышим носиком и чувствуем, как весь негатив, скопившийся в теле, постепенно выходит из нас. И я, правда, кажется, чувствую лишь, как кровь постепенно выходит из меня, но это похуй, ибо сейчас это далеко не главное. Нагнувшись и на несколько секунд увидев темноту, я уже подумал, что вот он. Пиздец настал. Но эти несколько секунд прошли, и зрение вернулось ко мне. Я поматал головой и аккуратно взял девушку за связанную руку и стал медленно пытаться поднять её, тихо и успокаивающе проговаривая: "Давай же, давай, надо подниматься, а то будет очень-очень плохо". И как именно будет плохо, я говорить не хотел, хоть и знал, что она меня ни хuya не понимает. И всё потому, что я и так боялся всего и вся в данный момент. Просто пиздец как сильно. А стоит мне начать пытаться визуализировать свои страхи, так вообще могу испугаться настолько, что ноги откажутся идти или вовсе в обморок ёбнусь. Ни того, ни другого мне было не надо. Мне было надо, чтобы аутистка поняла моё желание и помогла поднять её на ноги. И это произошло. На удивление Она походу реально поняла моё желание и, покрепче ухватившись за мою руку и напрягаясь, стала подниматься. А уже через пару мгновений стояла на ногах рядом со мной. А я чуть вновь не наебнулся, пока вновь брал во вторую руку палку костыль. Когда же мы оба стояли почти ровно на своих двоих, я осмотрел её. Прямые, светлые волосы, что изрядно испачкались в грязи, пыли и крови с моей руки, которую я её поглаживал. Милое и действительно красивое лицо, которое в обычной обстановке сильно отличает её от большинства жителей этого средневекового фэнтези-мира, но сейчас далеко не мило, запачкано стекающими соплями и слезами. Какие-то уж слишком яркие жёлтые глазки, что даже в такой тёмной ночи будто излучают собственный свет. Худое тело, укрытое за чёрным платьем, которое своей темнотой выделяется даже на фоне ночной темноты. Ну, и на удивление, неплохая в плане размера грудь, при ее-то худом теле. А еще босые ноги и связанные веревкой руки, на которых я и задержал свой взгляд. Развязать или нет? Вот в чем вопрос. До этого Ник ее связал, потому что боялся того, что она будет представлять угрозу для нас. Но сейчас, когда я практически на все 100% уверен, что это аутистка в чистом виде, то и угрозы она никакой толком не представляет. Да и если бы представляла, то прибила бы меня, пока я был в отключке. А раз этого не произошло, то уж точно вряд ли она хочет мне навредить. Но при этом, что я получу, если развежу эти верёвки? Скорее всего, нихуя. Как раз-таки по той же причине, по которой она и не может мне навредить. Она сраная аутистка. От неё нет угрозы, но и помощи от неё ждать явно не стоит. Но вдруг всё же будет момент, когда она мне не сможет помочь, если у неё будут руки связаны. Маловероятно, конечно, что такая ситуация произойдёт в принципе, но раз я толком ничем не рискую, то почему бы и нет? Есть, разумеется, вероятность, что она как-то навредит мне после этого. Вероятнее всего, не специально, но хз. Мне почему-то хочется развязать ей руки. И так я, пожалуй, и поступлю. Взявшись за веревку, я начал разглядывать ее, пытаясь понять, где и как тут завязано. В этот момент аутистка просто с интересом наблюдала за мной, толком не двигаясь и не издавая звуков. Лишь пару раз что-то там овакнуло. И все на этом. Провозился я так минуту-другую с этой веревкой и забил на это хуй. Либо я такой дегенерат, что не может распутать заплетенный никому узел, либо Ник как-то слишком уж пиздато сделал этот узел. Короче, сколько бы я ни пытался, я так и не смог его развязать. Но я уже решил развязать ей руки. А поэтому в помощь мне пошёл ножик, которым я уже относительно быстро справился с этой сраной верёвкой. Что за те пару минут, что я на неё потратил, успело неплохо так потрепать мои и без того расшатанные нервы. Короче, кое-как я всё же разрезал эту верёвку и тем самым освободил руки аутистки. А заодно смог теперь сам взять фонарь и управлять им так, как мне это нужно, при этом без каких-либо трудностей. Правда, стоит учитывать, что фонарь стал для меня ещё и лишним весом, без которого мне и так было тяжело ровно стоять и передвигаться. А теперь вместе с ним так это вообще чудесно просто, мягко говоря. Но с другой стороны, мы наконец-то готовы отправляться обратно в относительно безопасный город, что уже является успехом, учитывая всё. И я даже знаю, куда нам идти, ведь даже в этой ночи я плюс-минус нормально вижу тропинку, по которой мы шли в эту сторону. А в какую именно сторону идти, догадаться было не трудно. Вход в подземелье был со стороны речки, а значит, нужно идти в противоположную сторону. И пускай подземелье разрушено и сейчас напоминает лишь разбросанные на поверхности замшелые кирпичи, но благодаря тому, что я отрубился почти сразу, как выбежал из подземелья, я смог сориентироваться и найти нужную сторону. Пойдём, болезненно прокряхтел я, медленно покавляв чуть в бок, чтобы сойти с тропинки и случайно не встретиться с какими-нибудь неприятными личностями по типу работорговцев, разбойников или ещё чего похуже. Когда же я сделал несколько шагов и не услышал вслед шагов, я остановился и повернулся. Девушка всё так же, как и прежде, стояла на месте и осматривалась, периодически останавливая непонимающий взгляд на мне. Бля. Пойдём, пойдём, тихо и успокаивающим тоном проговорил я, помахав рукой, подманивая её к себе. И на удивление, это помогло. Она пошла ко мне, и я смог выдохнуть. после чего, подождав, пока она подойдёт ко мне, продолжил путь. И теперь уже её не понадобилось звать за мной. Она сама пошла ко мне. Теперь, пожалуй, самое трудное каким-то чудом дойти до города в этой ночи.